Глава двадцать вторая. Свобода выбирать. Арай медленно повернулся и слегка округлил глаза, выдавая полное изумление. Я вцепилась в локоть мужа и попыталась предотвратить катастрофу. Ты сошел с ума? Он убил иждара непобедимого. Виалар раздраженно выдернул руку и процедил сквозь зубы. Слышал он теряет свою силу. А я тоже не пальцем делан. Ему в любом случае придётся сдохнуть, чтобы больше не стоял между нами. У меня на глаза наворачивались слёзы, и я висела на его руке в надежде ещё всё исправить. «Не надо, Виолар, ты не подумал, как мне жить после?» Он перевёл на меня взгляд и спросил тихо. «И чья же смерть тебя расстроит сильнее, начертанная? Руки ослабли?» И отступила на шаг. Какой острый и самый точный вопрос он задал. Да только ответа на него нет. Откуда мне знать, не прикончит ли меня ритуал кровавой помолвки сразу после того, как Виолар умрёт? Ведь его боль — это и моя боль тоже. Об этом и стоило говорить. Начертанный, у тебя нет против него ни малейшего шанса. А рай не только владеет двумя видами магии — «Заодно он прошёл такую школу выживания, что его путь вряд ли кто-то захочет повторить по доброй воле. Я не умоляю твоих достоинств, ты великий воин, и встань, перед тобой любой другой противник, я не испытывала бы такого ужаса». А ведь я спросил не об этом. «Раз ты не можешь решить, пусть решат боги». Император тоже подбежал, чтобы попытаться урегулировать конфликт. Виолар больше не смотрел на меня и удостоил его величества единственным объяснением. «Все демоны должны подчиняться одному князю, иначе порядка не будет. Ты сам так говорил, владыка светлых. Уйди с дороги. Или начну с тебя». Верные советники успели отодвинуть Винсента, чтобы не попал под удар уже возникшего в руке демона меча. Виолар уверенно шагал вперёд, А рай будто на месте застыл, но через пару секунд отмер, повернулся к таким же ошарашенным чёрным демонам и распорядился. «Найдите медовую пустошь и осядьте там. Я уже объяснил старейшинам. Клянусь, это лучшее место, где вас не будут осуждать, зато научат жить при свете». Один из мужчин гаркнул. «Великий князь, но если жёлтая гнида тебя убьёт, то он станет нашим правителем!» Арай посмотрел на него, склонив голову набок, бок. Похоже, пытался изобразить иронию, а голосом её передавать пока не умел. «Дарс, любой из вас прикончит Виалара за секунды. Если я паду, а он прикажет вам идти в другую сторону, вызывай его на поединок». и потом веди в медовую пустошь наш клан. Просто верните власть себе и больше ее не оспаривайте. Главное, доберитесь до места». Черный демон в полном непонимании развел руками, вопрошая, будто уже не у главы клана, а у своих собратьев. «То есть сильнейший из нас падет, а я одолею Виолара за секунды?» «Мало ли», — бросила рай, — и направился к спешно расчищаемой площадке. Я понимала, что он не мог отказаться. Ни один князь не имеет права отказаться от честного поединка, не разрушив свой авторитет. Виолар меня уже не слушал, да ему теперь было поздно передумывать. Демоны громко улюлюкали, но держались по разные стороны. «А чему жёлтые-то так радуются?» Да, Арай значительно потерял свою силу, но всё же оставался кейсаром трёх кругов, а это не мальчик для битья. Император приказал солдатам держаться поодаль и готовился принимать быстрые решения, если межклановая ссора выйдет из-под контроля. Голос герцога Нореги откуда-то зычно умолял. «Мои носилки поднесите! Тоже гляну! Там наши против не совсем наших? Или что происходит?» «Кто для него наши, только боги ведают». Я всё ещё не могла избавиться от мысленного ступора, но медленно выдохнула, когда Арай вскинул три кольца. К счастью, всё ещё три, а то я забеспокоилась, что наш последний разговор тоже мог стать для него ударом. Тут же осудила себя за неуместную радость, потому что он даже без колец вряд ли станет слабее Виалара. Но то, что происходило дальше, не поддавалось никаким объяснениям. Виолар с громким ревом нападал, а уходил в сторону, но его мечи не били тотчас в незащищенные места противника. А через пару минут ему будто вовсе надоело даже так безобидно танцевать. И меч моего мужа глубоко рассек ему плечо. Черные демоны замерли в тяжелом молчании, После следующего удачного выпада Виалара, когда Арай уже рухнул на землю, как псина, которая подставляет пузо более сильному противнику, я не выдержала и рванула вперёд. Конечно, сразу же услышала. «Нельзя вмешиваться в поединок! Великая княгиня, уйди!» Я замерла между ними. Виолар отступил, лишь бы не поранить меня. Арай поднялся на ноги и тоже застыл. А я заголосила. «Честный поединок? Виолар, ты разве не видишь, что он поддается?» Повернулась ко второму и спросила тем же криком. «Что за представление ты устраиваешь?» Серые глаза остановились. Взгляд перетек на мое лицо и замер. А рай не хотел объясняться, но я его вынудила. «Я не убью твоего любимого, Ви». Так вот, какое решение он принял. «Своей рукой не убьет — Умрёт сам, но мне не причинит такой боли. И ведь это слышал Виалар, который тотчас усмехнулся. А я его прикончу за милую душу. Отойди, начертаный. Он сам сделал этот выбор. Двум богам в одном мире тесно. Но когда он шагнул вперёд, я вскинула кинжал, появившийся в ладони, и предупредила: "И смей, начертаный, такая победа не украсит воина". Довода он не слышал, а смотрел расширенными от изумления глазами на оружие. Не думал, что я вообще осмелюсь на подобное. И голос его обернулся хрипом. «Что ты делаешь? Убить меня хочешь? Но ведь не сможешь, мы связаны кровавым ритуалом!» Я совсем не хотела его убивать, а моя рука предательски дрожала. Я отчётливо ощущала, что стоит мне хотя бы приблизить лезвие к его груди, как я сама обращусь в прах. Меня от одной мысли о его возможной смерти затрясло. Я лишь хотела прекратить эту отвратительную сцену, до конца поняв задумку Арая. Такой поединок даже жёлтые не признают честным, поэтому чёрные беспрепятственно покинут город». В итоге Виолар останется во главе своего клана, а Арай... Арая просто не будет в дальнейшей истории этого мира. Он ведь в любом случае свою миссию завершил. Ещё час назад, в предрассветной сказке, он мечтал начать всё заново и попробовать научиться переживать все человеческие эмоции. Но раз кому-то пришло в голову тому помешать, так не беда. Не столь уж и важны были его фантазии». Поняв, что я никакой угрозы для него не представляю, Виолар откинул меня в сторону, уверенным движением, чтобы случайно не задеть во время следующей атаки. Сам сразу же вернулся к противнику. Вскинул левую руку вверх, заплетая толстую плеть из черного дыма и швырнул ее вперед. А не издал ни звука, когда удавка оплела его шею. Хватит одного рывка, чтобы сломать позвоночник. Я не могла остановить Виалара. Но совсем за гранью моего восприятия было наблюдать, как Арай смиренный овцой приносит себя в жертву моему счастью. Он ошибся, если думал, что я такое приму. Даже он способен ошибаться. За короткое мгновение от этой ужасающей картины я почувствовала себя так, словно сама прошла весь путь бесчувствия до самого конца». Надо мной не развернулся лик, у меня не прибавилось сил, но пустыня внутри испепеляла, не оставляя даже осколков мыслей. Мой кинжал вошёл в основание шеи Виалара, но металл пронзал не его плоть, я будто в собственное сердце попала. Мой прекрасный начертанный успел только распахнуть глаза в изумлении, его рука подлетела вверх к рукояти оружия, Рука всполз, обнажая красивый орнамент на запястье. И пока он умирал, я умирала тоже. Только он оседал на мостовую, а я продолжала стоять на ногах. Убив его, я убила и себя заодно. Ни на мгновение не усомнившись в своем выборе. Решили не боги, ни случай и не умение соперников. Я это сделала сама. Секунда... Две три бесконечности течения смерти. Но вдруг она завершилась, как будто меня выдернуло из водоворота. Я всё ещё стояла над телом и пыталась вспомнить, что происходит. А самые заметные изменения наблюдались с дыханием. Точно всю жизнь я жила в каком-то невидимом пузыре, а теперь он лопнул, и приток совсем другого воздуха был непривычным, но очень свежим. Остановившееся сердце Снова стучало, и этот ритм тоже был другим. Из моей крови ушла магия, поэтому всё тело и разум чувствовались инородными. К ним ещё придётся привыкать. В абсолютной тишине я услышала голос, сдавленно заговорил кто-то из жёлтых. «Это был бесчестный поединок. Мы скорее сдохнем, чем преклоним колени перед тобой или этой чёрной тварью!» Говоривший был абсолютно прав в своей оценке. Никто, включая Виалары и меня саму, подобного не ожидал. Подлость ли убить беззащитного, который пытался убить другого беззащитного? Подлость ли без единого сомнения убить саму себя? Вопрос почти философский. Но итог один. Великого князя «Желтых демонов» больше нет. Они потихоньку оживали и сыпали проклятиями, а подобного, в свою очередь, не перенесли черные. Прежде стоявшие по разные стороны толпы забыли о недавнем союзе и кинулись друг на друга. Но Арай тоже успел прийти в себя. Вместе с заискрившимися кругами в воздух взлетели две воздушные волны, отшвыривающие назад разъяренных демонов. Тем он подтвердил всю фальшивость своей беспомощности. «Стоять!» — приказал он тихо. Но послушались его только чёрные, а жёлтые, сметённые с ног магии, уже снова вскакивали на ноги и верещали. «Ты не наш, князь! Командуй чёрными мразями, а не нами!» а Рай повернулся к ним и задал странный вопрос. «А вам до сих пор нужен князь? Зачем, если вы больше не хотите воевать?» «Найдите себе место или идите за мной в Медовую пустошь. Начинайте уже выбирать сами. Если вы ищете мира, я покажу дорогу. Если ищете битву, выберите себе другого князя и продолжайте жить, как привыкли». Он просто развернулся и пошел на выход из города. Растек толпу черных, не остановился и не сбавил шага. Разумеется, весь его клан пошел за ним. Ни один даже не обернулся. но через некоторое время в ту же сторону подалась Олла, бросив. «Лично я не против глянуть, что там за пустошь такая?» Северяне долго не размышляли. Между «желтыми» и любыми другими они всегда выберут последних. Многие даже посмеивались, догоняя свою обожаемую княжну. А вот оставшиеся долго переглядывались. И теперь, когда не получали четкого приказа правителя, Они разделились в своих мыслях. За Араем пошли далеко не все, но многие. Особенно спешили туда семьи с маленькими детьми. Родители какое угодно соседство переживут, лишь бы больше не беспокоиться о своем потомстве. Все эти решившиеся темные обязательно найдут меж собой общий язык. И хоть поначалу будет сложно, но самим этим направлением они уже сделали самый сложный шаг из прошлого в будущее. Так сколько еще я буду позволять себе жить в том, что уже миновало?» Я обернулась, усмехнулась, когда рассмотрела разинутый рот его величества. Вряд ли Винсент, 64-й, так удивлен тем, что Арай снова забыл попрощаться. Подошла к телу, встала перед ним на колени, всмотрелась в мёртвое лицо. Виолар Сакшида даже сейчас был божественно красив. Но от прежней безграничной любви не осталось и следа. Он ведь тоже жертва ритуала. Нас с ним зашвырнули в эту судьбоносную воронку, не спрашивая наших мнений. Его мать, мой учитель и все их помощники были к нам беспощадны. Но именно их решение так или иначе помогло всем демонам, Остаётся только оплакать свои потери и окончательно простить. Я не хотела смерти Виалара. Я пыталась его остановить. Мне было крайне жаль, что так получилось, но я молча радовалась своему освобождению. Через пару часов я наконец-то настигла первый ряд огромной толпы странников и сукаризной заметила. «Ты даже не стал меня ждать?» «Ви, ты всегда находишься там, где хочешь быть. Зачем же ждать?» «Правильно. Покажи запястье. Теперь у тебя появился браслет?» «Нет». Он приподнял обе руки. «Ритуал ведь сразу не сработал. Мне каждый следующий шаг давался всё проще. Без невидимого пузыря всё существование окрасилось новыми цветами, и потому я едва сдерживала беспричинный смех. «То есть я иду за тобой по своей воле?» «Как и всегда прежде». Подниматься на скалу стало весьма сложным испытанием. Совсем дряхлым старикам приходилось помогать. Но зато, когда мы достигли вершины, перед нами раскинулась цветущая долина небывалых размеров. Вот только весь воздух кишел золотистыми крылышками. Тысячи голосов разом заохали от болезненных укусов. Нас встретил человек. Он каким-то образом заставил всех бабочек взметнуться вверх, и они перестали на нас нападать. Я разглядывала его по мере приближения. Очень-очень древний старик. Таких развалин я ещё не встречала. У него отсутствовала левая рука. Пустой рукав болтался на ветру. И, видимо, была какая-то проблема с ногами, раз он не наступал на них, а парил в воздухе. Морщинистое лицо рассекал уродливый шрам». но все эти недостатки показались ерундой в сравнении с его ликом в форме золотого феникса, расправившим крылья на полнеба. «Добро пожаловать в медовую пустошь!» — поприветствовал он добродушно, а его голос каким-то колдовством разнесся на всю округу и достиг каждого уха. Я хотела остановиться перед ним и поклониться в порыве благодарности. Этот орден не только спас нас, но ещё и готов принять десятки тысяч тёмных без каких-либо условий. Но Арай, поравнявшись с ним, вдруг сказал несвойственную ему грубость. «Да пошёл ты, Рейн! Так неприятно чувствовать себя твоей марионеткой!» Старик широко улыбнулся, хотя улыбка из-за шрама получилась почти устрашающей, и мягким голосом ответил «Арай, будь добр!» На первой улице поверни в дом слева. Вымой там рот с мылом. В таком тоне я позволил бы с собой говорить только лучшему другу. Но Акадим пять тысяч лет назад умер. Я на миг запнулась. Но ну, Арай остановился, взял меня за руку и потянул за собой. Наверное, спешил запустить кусок мыла в рот, раз уж так вежливо попросили. И он прав. Не всегда надо бросаться немедленно удовлетворять любопытство, ведь у святого настоятеля самого могущественного ордена и без того навалилась хлопот.